Глава двадцать восьмая брачный турнир Китай город Санья и горный дом Серебряная паутина. Внимание всем участникам, напоминаю условия состязания, смертельные удары наносить запрещено. Победителем будет считаться тот, кто вытеснит противника с поля боя или уложит его на спину и удержит в таком положении до тех пор, пока судья не досчитает до 10. Зен-Зен со свежевыбеленным лицом стояла посреди недавно смонтированной арены рядом с человеком в полосатом кимоно, который должен был контролировать ход состязания. Амина уже видела его, когда вместе с Вэем присутствовала на паучьих боях. В самом первый день своего пребывания в игорном доме. Участник, нарушивший правила, Зензен вскинула руку с вытянутым указательным пальцем и продолжила. Снимается с конкурса и будет подвергнут суровому наказанию. Ему отрубят жвалы и отправят на самую грязную работу чистить канализационные трубы в подвале. Домоправительница обвела взглядом участников, собравшихся напротив входа на арену, обозначенную красными столбиками. Участники были в паучьем облике. Черные огромные, пузатые с высоко торчащими над панцирем сгибами ног. Они суетливо топтались на месте, поблескивая маленькими круглыми глазками, обращенными к зен, -зен. Амина подняла голову и, сделав глубокий вдох, задержала дыхание. Она где-то слышала, что такой способ помогает при сильном волнении и стрессе. Правда, едва ли он поможет ей сейчас, потому что она находится на грани паники, хотя и отгоняет от себя мысли о предстоящей свадьбе с победителем брачного турнира. Ее взгляд уперся в серый отерчатый полог, скрывающий небо перед Входом в горный дом кирпичные глухие стены без единого окна, а теперь и без дверей окружали двор сплошным кольцом. И горный дом казался зажатым в этом кольце, как в тисках, и она вместе с ним. Какая насмешка судьбы! Она сделала все, чтобы вынудить Кирилла жениться на ней, а теперь сама оказалась в его шкуре и должна выйти замуж против воли, да еще и из-за омерзительного паука-оборотня. Хотя, о чем это она? Ведь на этот раз ее жених будет одной с ней породы. Как же противно осознавать свою принадлежность к паучьему племени. Как же это несправедливо родиться с таким вот дефектом, не имея выбора. Или выбор все-таки есть? Ведь в последний раз на свадьбе Амине удалось подавить в себе вылезшую наружу паучью сущность. Но если бы не отец, подоспевший вовремя, неизвестно чем бы все закончилось. Завтра ей предстоит борьба с еще более могущественной сущностью, которая переселится в нее и попытается взять верх. Если Амина не выстоит, ее душа отправится К демону, если же выстоит, Ну а что значит выстоять? Скорее всего, это значит, что бороться с духом про матери и придется до конца своих дней, до тех пор, пока тело ее будет живо. В чужом краю ты примешь бой, неравный бой с самим собой. Знакомая строчки. Откуда это? Гулкий звон судейского гонга заставил Амину вздрогнуть и вернул в реальность. По арене кружили два первых претендента на роль ее супруга. Оба были примерно одного размера, но отличались рисунком на панцире. У одного спину пересекали поперечные желтые полосы. Другой выглядел так, словно его обрызгали краской зеленого и белого цвета. Пауки медленно сближались, бодая друг друга взглядами, и когда пространство между ними почти не осталось, столкнулись и сцепились между собой передними лапами. Паучиком покатился по арене под восторженные возгласы болельщиков, среди которых преобладали женщины. Большинство мужчин попали в число участников и не могли ничего воскликнуть, находясь в облике паука. Ком расцепился. Дерущиеся оборотни резко отскочили в стороны. Один из них желтыми полосками поднялся на четыре задние лапы и набросился на противника сверху, подмяв под себя. Его жвалы уперлись в панцирь поверженного и Амине показалось, что она слышит хруст ломающейся хитиновой брони. Зрители взволнованно вскочили со своих мест. Удар гонга, и борцы вновь покатились по траве, суча в воздухе длинными согнутыми ногами. Через мгновение они разбежались, и полосатый паук решил повторить маневр, двинувшись на крапчатого на задних ногах. Однако тот на этот раз не стал дожидаться нападения, а пригнувшись к земле, ринулся вперед и боднул противника головой в брюхо. От удара полосатый пошатнулся и опрокинулся на спину. Крапчатый тотчас взобрался на него сверху, придавил его лапами и приставил жвалы к груди. Полосатый дергал кончиками лап, но, похоже шансов сбросить соперника у него не было. Судья начал отсчет ударами в гонг. Первый удар, второй, третий. Болельщики зашумели, их крики гулким эхом отражались от кирпичных стен. Это были крики без слов, потому что большинство пауков- оборотней не умели говорить и общались с помощью каких-то особых волн по паучии А сейчас они просто вопили, как дикие звери. Амина порадовала, что сидит в отдалении от основной массы зрителей. Ей отвели почетное место ближе всех к арене, установив на высокий постамент огромное, как трун. Кресло, украшенная розовыми орхидеями. Зензен пояснила, что это любимые цветы паучьей королевы, и заверила Амину, что она их тоже полюбит, когда вступит в права. Но сейчас густой, приторный запах вызывал у Амины лишь отвращение. Гонка замолчал. Прозвучал десятый по счету удар. Отовсюду понеслись восторженные хлопки. Крапчатый паук сполз с полосатого. Пришла его очередь встать на задние лапы. Судья взялся за одну из его верхних конечностей и, не раскрывая рта, провозгласил. В этом поединке победа присуждается могучему Шен Ли. Слова судья отчетливо прозвучали в голове Амины, перекрывая все другие звуки. Аплодисменты усилились и слились в монотонный шум. Паук, названный именем шинли Ли, выбежал с арены, просеменил трону, на котором сидела Амина. И замеру подножия постамента. Зрители взорвались подбадривающими криками, явно побуждая ее совершить какое-то действие. Она растерянно огляделась, не понимая, чего от нее ждут. Потом сорвала бутон орхидеи с цветочной гирлянды, под подлокотник кресла, и бросила его на спину паука. Радостные возгласы присутствующих подсказали, что она поступила верно. Растянув губы в вежливой улыбке, Амина бросила шинли целую охапку цветов, поднялась с трона, повернулась и помахала публике. шинли судя по всему, удовлетворился оказанными почестями, потому что гордой поступью отправился куда-то в сторону от арены. Наверное, там было отведено место для победителей промежуточных боев, которые будут принимать дальнейшее участие. На арене уже топтались, злобно сверкая глазами новые соперники, а проигравший бой полосатый паук Панура оплелся к входу в горный дом. Видимо, состязания больше не представляли для него интереса. А мне тоже было совершенно безразлично, кем окажется победитель. К тому же все последующие бои были похожи на первые. Скуки бегали друг за другом, бодались, катались по арене и, в конце концов, одному из них удавалось прижать другого так, что тот уже не мог вырваться. Однообразное зрелище нагоняло на Амину жуткую скуку, но конца ему не было видно. Тканевый полок над горным домом налился чернильной синевой. В его центре загорелся большой выпуклый светильник, стилизованный под луну. По искусственной паутине на вывеске горного дома забегали огоньки, а китайские буквы загорелись красным. Двор стал таким, каким Амина увидела его впервые. По появившись здесь вместе с Вэем. От воспоминания о Вэе ей стало грустно. Ведь если парень до сих пор не пришел за ней и даже не подал никакого знака о том, что жив, значит «нет». Амина категорически отказывалась верить в его гибель. Ведь он был таким умным и ловким, и специально учился охотиться на пауков-оборотней. И еще говорил, что у него был хороший учитель, который вынес свои знания из тайного монастыря, скрытого в горах Тибета, куда не допускали случайных людей. Амина вспомнилось прикосновение рук Вэя, когда он завязывал ей глаза — перед тем, как выслушать ее откровение, Его пальцы, запутавшиеся в ее волосах, его дыхание, щекочущее ее щеку. Казалось, он нарочно слишком долго возился с узлом, словно ему хотелось растянуть этот момент. Внутри все сжалось от пронзительного желания увидеть Вэя еще раз, хотя бы один раз, живым. «Что-то колючее царапнуло ногу!» Опустив взгляд, Амина чуть не взвизгнула, увидев паучью лапу, скользнувшую под край ее платья. Перед нею стоял паук с четырьмя круглыми зелеными отметинами на панцире, фосфорицирующими в тусклом свете фальшивой луны. Новый победитель требовал заслуженных почестей. Амина запустила дрожащую руку в порядком общипанную гирлянду, сжала пальцы в кулак и вырвала несколько цветков. Смятые лепестки посыпались на паучью голову. Паук благодарно присел на мгновение, а затем отошел под ликующие возгласы толпы и встал рядом с Шенли. Очередной проигравший удалился с поля боя, освобождая его для следующей пары бойцов. К концу турнира Амина измучилась, сдерживая зевоту, а трон лишился цветочного убранства, и цветов главному победителю не досталось. Собрав несколько лепестков со своих колен, Амина сдула их с ладоней в сторону подошедшего паука, покрытого красными пятнами, похожими на кровавые кляксы. Но тому этого оказалось недостаточно. Вместо того, чтобы отойти, как делали его предшественники, он свернулся в клуб, бок, подобрав под себя лапы и замер, а его тело пошло буграми, меняя очертания. Огромный валдырь надулся посреди панциря, подернулся рябью и превратился в мужскую голову. Вслед за головой вытянулась желистая шея, показались плечи, обтянутые алой тканью. Чем больше человеческого тела вылезало из паучьего панциря, тем сильнее панцирь сплющивался, напоминая лопнувшую шину. Наблюдать за этим было противно, но до крайности любопытно, и Амина не могла отвести взгляд. Она еще ни разу не видела, как Пауки-оборотни оборачиваются людьми. И хотя сама имела подобный опыт, но не знала, как это выглядит со стороны. Через пару мгновений перед ней стоял колено преклоненный атлет валом кимоно, расшитым серебристыми узорами. И Амина порадовалась, что госпожа Киаохуи снабдила все паучье семейство специальными нарядами. Иначе этот паук-оборотень был бы сейчас вообще без одежды. Мужчина протянул руки к Амине, приглашая ее спуститься с трона. Ее затрясло от мысли, что ей придется к нему прикоснуться. Публика ревела От восторга. Женская половина повизгивала, а голос судьи звенел прямо у Амины в голове. Победителем турнира становится участник по имени Кианг. Это означает, что ему присваивается право первого супруга нашей новой королевы. Приглашаю всех присутствующих на торжественную церемонию в храм Великой Проматери. Атлет в красном сгреб Амину в охапку и поставил на ноги перед собой. Ее макушка не доставала до его квадратного подбородка, покрытого черной жесткой щетиной. Поцелуй! Поцелуй Казалось, мозг вот-вот взорвется от криков, грянувших внутри черепной коробки, а желудок исторгнет наружу все то, чем заботливо накормила ее юнру этим утром. «Награди своего жениха поцелуем!» Голос Зензен, приблизившийся к Амине, перекрыл все прочие голоса. Хозяйка игорного дома лукаво улыбалась, глядя на нее своими хитрыми лисьими глазками. Атлет навис на Аминой, явно собираясь без ее согласия исполнить требования толпы. От него шел ужасный запах, какой бывает в пыльных углах с паутиной, полной дохлых насекомых. Но только запах от лета был в сто раз сильнее. Опасаясь, что ее вот-вот вывернет прямо на алый шелк его кимоно, Амина быстро клюнула жениха носом в колючую щеку и отпрянула от него на безопасное расстояние. Разочарованный гул прокатился среди присутствующих. «Я еще не вступила в права!» Огрызнулась Амина, оборачиваясь к толпе и посылая ей свой мысленный ответ. «Порядочные девушки до свадьбы не телуются!» «Что ж, твое право». Зензен обняла ее за плечи и повела к крыльцу игорного дома. «А зря. На твоем месте я бы не стала отказывать такому красавчику. Ведь времени для поцелуев у вас будет не так уж много». «Правда? И почему же?» потому что свои супружеские дела вам придется выполнять в паучьем облике. Ну а после того, как все у вас завершится, ты, вероятнее всего, съешь своего супруга, и целоваться тебе будет не с кем до тех самых пор, пока ты не произведешь на свет потомство и не высидишь яйца. В течение этого времени ты не сможешь обернуться человеком. Так уж мы, самки, устроены». Амина непроизвольно согнулась пополам от жуткого спазма в желудке и ее вывернула на дорожку, усыпанную лепестками орхидеи. Thank you